Часть вторая. Образование протозвезды Августины. Когда Шелби написала ему, что ее родители хотят пригласить его на ужин, то радости Энди не было предела. Он провел утро под кислым взглядом борчливого судьи, который в дополнение к ожидаемым лишениям прав на 6 месяцев и 40 часам общественных работ присудил ему 12 месяцев условного срока его мама попыталась откупиться. «Не могу же я иметь сына на испытательном сроке во время выборов», жаловалась она своему адвокату, но судья Ворчон оказался непримирим. Когда Энди добрался домой, будучи до этого запертым в машине и полностью трезвым рядом с раздраженной конгрессменшей Крис Кридл на протяжении 48 минут, Он взялся за вторую книгу из серии белого Гангсты «Вкусный белый шоколад» как за глоток свежего воздуха. Так что идея встретиться с самой Шон Де Кренша заставляла его буквально прыгать от радости. Теперь, однако, когда большой черный «Мерседес», специально отправленный за ним, устремился к массивному особняку розового цвета, который до этого Энди видел только со стороны заднего двора, он начал осознавать — Он понятия не имел, во что ввязался. Машина остановилась, и Мария посмотрел на Энди в зеркало заднего вида со словами «оставайся на месте», а затем вышел из автомобиля. Вообще не пугающе. не, ни чуточки. Пассажирская дверь Энди открылась, и Мария жестом пригласил его выйти и пойти ко входной двери. Точнее, дверям. Особняка потому что их было две, и они были здоровые. Массивные двери распахнулись до того, как он успел поднести палец к домофону. Перед Энди стояла темнокожая женщина с коротким афро цвета мускатного ореха. Шонда, Черт побери, Кренша. И внутри него тоже была буря эмоций. Она казалась еще выше на высоких каблуках, но и без того она была величественной и гораздо милее, чем на авторских фотографиях на обложках книги. Она всплеснула руками, показывая длинные цветосахарные ваты ногти и такое количество украшений на пальцах, что хватило бы на оплату всего колледжа Энди. «Уолтер!» — воскликнула она. «Тебе нельзя его так называть, мама». Голос Шелби послышался где-то из глубины этого бастиона. Энди не имел понятия, как она могла услышать свою маму, но это заставило его улыбнуться. Шонда Кренша закатила глаза. «Ох уж этот ребенок. Входите, молодой человек!» Он остановился. Первое, что бросалось в глаза в интерьере дома семьи Августин, это множество картин на стенах, на которых были изображены чернокожие люди в разных степенях наготы. Энди был рад, что Шонда Кренша шла впереди него, потому что позади он все больше и больше краснел, проходя мимо черной скульптуры двух людей, сплетающихся в такой позе, которая в реальной жизни привела бы к беременности. Войдя на кухню, в три раза больше той, которая была в доме Кридлов, Он увидел огромного человека в очках с тоном кожи таким же, как у Шелби, и густыми волнистыми волосами, спадающими прямо за спиной. Без сомнений, это был ее отец. Когда он заметил их, то поднялся в полный рост, и Энди потребовалась вся его смелость, чтобы не попятиться. «Ты должно быть Эндрю», — пророкотал он голосом, больше походящим на звук грома. Очень рад с тобой познакомиться, молодой человек. Энди сглотнул и протянул руку, будто он совсем не трясся от страха внутри. Большая честь для меня, сэр. Отец Шелби обхватил его ладонь своей, ауч, и один раз встряхнул ее в рукопожатии. Затем он подошел к шкафчику рядом с холодильником и достал оттуда стакан. Не хочешь виски? спросил он. Энди почти что согласился, потому что в душе он хотел бы стаканчик виски. Или лучше три стаканчика. Если бы отец Шелби не отказался налить ему столько. Ну, мне еще нет 21, сэр, сказал он вместо этого. Отличный ответ. Он повернулся и подмигнул Энди. Я проверял тебя, сынок, и ты блестяще прошел проверку. Папочка, не обижай его! произнесла Шелби, входя в комнату. Ее волосы были объемными и распущенными. Одета она была в волнистое платье без лямок, которое доходило ей почти до пяток. А на ногах ничего не было. Энди заметил покрашенные в голубой цвет ногти. При взгляде на нее у Энди всплывало в голове только одно слово — «непорочное». Он бы хотел подольше постоять и полюбоваться ею. Шелби подошла и легонько обняла его. «Выглядишь очень элегантно, Уолтиол, сказала она. «Ты напоминаешь мне молодого Чарли с закатанными рукавами». Говоря об этом, не то чтобы он кому-то говорил, но Чарли Кридл выбрал ему эту одежду, выгладил ее и закатал ему рукава. Теперь Шелби подмигивала ему. «Это у них семейное», — заметил он и у него в животе появилось странное чувство легкости. «Помни о пункте номер 6, Кридл. Соберись». «Спасибо», — ответил он. «Ты тоже очень мило выглядишь». Шелби засмеялась. «Добро пожаловать в мои владения». Она покружилась вокруг себя, что заставило улыбку Энди стать еще больше. Периферийным зрением он увидел маму Шелби, которая с ухмылкой следила за ним. Надо поменять тему. И причем срочно. «У вас замечательный дом, миссис Августин». Она улыбнулась, и теперь Энди понял, от кого у Шелби эти ямочки. «Давай опустим формальности, Энди. Любой друг Шелби будет другом и для нас. Зови меня Шонде». «А меня доктор Августин». Смех отца Шелби привнес новое значение для слова «громыхать». Шелби закатила глаза. «Это не смешно, папа». «А твоей маме нравится. Это так, малышка?» Он шлепнул маму Шелби по ягодице. от чего та захихикала и воскликнула «ну ты и хам», а затем поцеловала его. Как бы Энди ни хотел не смотреть, он не мог. Слишком поражен теплотой отношений двух взрослых людей. Он не мог вспомнить случая за последние три года, чтобы его родители поцеловались вне объектива в камер. Шелби нахмурилась и произнесла. «Вы двое просто невыносимы». «Леди, покажи гостю, где будет его место, и садись сама», — сказала Шонда. Ужин начался тоже не самым обычным образом. Пока салатницу с содержимым передавали по кругу, У Августинов был личный водитель, но не было прислуги. Энди, с желанием впечатлить родителей Шелби, своим умением вести разговоры за столом, произнес: «Шонда, я прочел несколько твоих книг». Как только эти слова сорвались с его губ, Энди вдруг понял, что это могло быть не лучшим решением. Вилка доктора Августина остановилась на полпути к его рту, а Шелби подавилась водой из стакана. Если бы он хорошенько это обдумал, то Энди могло прийти в голову, что 18-летний член Лиги Плюща, черный пояс под дзюдо и скаут из Орлов, скорее всего, не входит в читательскую аудиторию Шонды Кренша. И, вероятно, ему стоило сделать что-то более осмысленное. Например, спросить доктора Августина о работе нейрохирурга. Но что сделано, то сделано. Он все это не учел. И теперь тишина размером с африканского слона водрузилась над обеденным столом. После нескольких мгновений Шонда повернула голову в его сторону. «Читал?» — сказала она ему. Энди кивнул, и затем он сжал зубы, будучи на 98% уверенным, какой вопрос проследует дальше и боясь его услышать. «Какие из них?» «Вот он». «Господи, помоги мне!» Он как будто бросал динамит в самое сердце своего достоинства. «Первые две из серии про белого гансту». Доктор Августин зашелся в квакающем в животе смехе, что напомнило Энди о -санте, другими словами, черном Санте, куда его белый отец с исключительно благими намерениями водил в детстве. Шонда улыбалась во весь рот. Она уперлась своими блестящими. Белый Ганнс, бы сказал, покрытыми бриллиантами руками, в стол и наклонилась вперед. «Ну, что ты о них думаешь?» Энди огляделся по сторонам. Все взгляды семьи Августин были прикованы к нему. Назвался Груздем, в кузов тоже придется полезть. «Мне очень понравилось, Шонде. Будет ли совсем наглым попросить у тебя автограф?» Теперь доктор Августин и Энди вместе смеялись, а Шелби всеми силами пыталась держать улыбку. И не смогла. «Так ты не думаешь, что Конор был слишком напористым?» Шонда только начала. «Ну, он, конечно, здоровяк. Очевидно, более вынослив, чем обычный белый парень». «Ох, Боже!» «Я хочу сказать, не то чтобы я имел какой-то опыт или что-то в этом роде». На этих словах Энди спрятал лицо в ладонях. Вау, это провал. На этих словах доктор Августин потянулся и похлопал Энди по спине. Все хорошо, молодой человек, сказал он, все еще смеясь. Остаток ужина прошел тихо, а после него был шоколадный чизкейк вместе с разговорами об учебе и игрой в карты против человечества. Их предложила Шонда. И да. Были неловкие моменты. И когда настает время для Энди ехать домой, испытательный срок требовал быть дома не позже 22.30, доктор Августин настоял, чтобы Шелби подвезла его. Он улыбался всю дорогу. Шонда отдала ему подписанную копию «Сливки к моему кофе», третью книгу из серии «Белого гангсты». Но когда машина уже парковалась у его дома, Энди понял, что они с Шелби не проронили ни слова с момента, как они тронулись в путь. «Ты в порядке?» — спросил он. «Что?» Она посмотрела на него. «Ты очень тихая». «Прости», — сказала она. «Я в порядке, просто устала». Она выдавила из себя улыбку. Энди хотел было настоять на причине усталости. Очень хотел. Но затем он вспомнил о правиле не искать того, чего нет. Поэтому он глубоко вздохнул и попросил. Шелби, могу ли я тебя обнять?» Она казалась обескураженной, но всего на мгновение. И затем она улыбнулась, в этот раз по-настоящему. «Конечно можешь, Уолтер». Они вышли и встали перед машиной. Она обвела руки вокруг его шеи, а Энди обнял ее за талию, и оторвал от земли, прямо как тогда в ее месте рандеву со Вселенной. «Спасибо, что пришел на ужин, Уолтер», — прошептала она. Он ощущал ее теплое дыхание над ухом. От этого по телу у него побежали мурашки. «Спасибо, что пригласила, Шелби», — ответил он, стараясь хоть как-то держать себя в руках. «Для меня это было честью и радостью». Он нехотя поставил ее на землю. Сюрприз. Шелби не могла заставить себя выйти из машины. Она уже 17 минут сидела так в гараже, в состоянии потрясения, но хотя бы благодарная тому, что мама не пришла проведать ее, Думая о том, насколько приятным выдался вечер и немного страшась последующего возвращения домой. Почему? «Семейное собрание после твоего возвращения, Шелли Белли. Сообщение от папы, посланное еще до того, как она завела машину, чтобы отвезти Уолтера. Она вздохнула. То, чего Уолтер не знал и никогда не узнает, его пригласили на ужин, потому что Бекки сдала Шелби. К слову, она все еще была зла на кузину за это. Прошлым утром она спустилась вниз на завтрак и сразу же была встречена словами Шелс. «Бекки сказала, что у тебя появился новый мальчик?» Мамины слова были как гром среди ясного неба. Если спросить саму Шелби, то такой подход был грубостью сразу по нескольким пунктам. Особенно если учитывать, что папа сидел в этой же комнате. Мама прекрасно знала, как он относился ко всему, что касалось его любимой доченьки. «Мальчик?» Произнес папа, выпрямившись в своем кресле. Можно подумать по его реакции, что Шелби только что сказала, что она беременна. Все стало еще хуже, когда мама решила сказать, что Уолтер был сыном Крис Кридл, после чего отец просто вышел из себя. Это и скалобы конгрессменши? сказал он, затем он посмотрел на Шелби, будто у нее вырос десяток лишних голов. Вы хотите мне сказать, что моя любимая доченька здесь нужно закатить глаза общается с отпрыском этой республиканки дядя Тома? Вы хоть представляете, какой вред ее политика нанесет всему черному сообществу, если она выиграет место в Сенате? Как такое вообще случилось, Шелби? Шелби была слишком потрясена, чтобы сказать хоть слово. Мама, которая все это начала, ответила: «Подожди, Чарльз, мы ничего не знаем о самом мальчике». «Правильно», — Шелби, наконец, нашлась с ответом. «Ты его не знаешь. На самом деле нет никакой надобности смешивать политику его матери и его самого. Он очень хороший». «Это уже решать нам, юная леди», — ответил ей доктор Августин. «Я хочу увидеть юного Кридла за ужином завтра вечером. Это ясно?» Черт. Хоть что-то хорошее было в том, что родители вели себя очень мило весь вечер и даже после ужина. Но у Шелби не было ни малейшего представления о том, что она услышит, как только переступит порог дома. Стук в боковое окно был настолько неожиданным, что Шелби громко вскрикнула. «Папа, ну кто же еще?" Она опустила стекло. «Заходи в дом, дочка», — сказал он. «Мне нужно быть в больнице в полпятого утра, чтобы провести операцию на спинном мозге, но я хотел бы поговорить перед окончанием дня». «Ты можешь просто пойти спать, папа. Чей-то позвоночник гораздо важнее, чем этот разговор». «Дочь, выходи из машины и прекращайте игры. Гостиная. Через три минуты». После этих слов он ушел в дом. Когда Шелби через две с половиной минуты показалась в комнате, родители ее уже ждали. Стараясь держать выпрыгивающее из груди сердце, она забралась на семейный диван в форме подковы и уткнулась в один из обложенных подушками углов. Она знала, что ее страх не был полностью неоправданным. Подобные семейные собрания обычно случались только, когда она натворила что-то. Первое случилось тогда, когда ей исполнилось 15, и мама нашла у нее бутылку с жидкостью, которую Шелби было еще рано пить, и небольшой мешочек цветных таблеток в ее рюкзаке, за которые она могла попасть за решетку. ⁇ Я клянусь, я не сделала ничего противозаконного ⁇ практически выкрикнула она перед тем, как родители успели заговорить. Они обменялись одним из тех родительских взглядов, которые не поймет ни один ребенок, И расхохотались. «Дочь, расслабься», — сказала мама. «Мы знаем, что ты не сделала ничего плохого, Шелли Белли», — продолжил отец. Все наоборот вообще-то». «Уолтер нам очень понравился». «Энди», — инстинктивно поправила маму Шелби. «Да, прости». «Энди показался нам замечательным молодым человеком», — продолжила она. «Рад, что он не пытается залезть тебе под юбку». «Влез папа». «Как отец, я бы сразу понял». «Ох», — Шелби закрыла лицо руками. «Мы просто хотим сказать тебе, что мы одобряем его», — сказала мама. В этот момент голова Шелби дернулась вверх. «Что?» Я признаю, что я все еще беспокоюсь о том, что идеология его мамы отравит парню клетки мозга. Я уверена, что как нейрохирург ты знаешь, что это так не работает, папа. Тот засмеялся. Ты меня поняла. Суть в том, что я совру, если скажу, что меня все это не настораживает. Ты моя любимая дочь, и я хочу для тебя только хорошего, произнес он. Но наш терапевт, мой и мамин, «Делал особый акцент на том, что нужно доверять твоим выборам». «И до тех пор, пока ты не игнорируешь сигналы опасности, начала говорить мама, и бутылка воды Уолтера моментально всплыла в мыслях у Шелби, но она отогнала их прочь. Мы будем доверять тебе». «На заметку. Если мы заметим что-то подозрительное насчет происходящего с тобой, то мы вмешаемся. Это понятно?» Шелби закатила глаза и улыбнулась. «Да, папа, мы надеемся, что ты хорошо проведешь время с этим молодым человеком», — сказала мама. «Мы будем рады ему в нашем доме». «Но не в твоей спальне, ясно?» Шелби засмеялась и удивилась сама себе. Как давно она чувствовала себя настолько легко. Особенно в разговоре сможет быть иногда чересчур оберегающими родителями. Конечно, пап, никаких мальчиков в моей комнате. Не пойми нас, превратно. На этих словах папа вздохнул. Мы пришли к этому решению не моментально. Твоя мама и я обсуждали перед ужином, что нам считать за тревожные сигналы. И мы следили за этим мальчиком очень пристально с момента, как он вошел в наш дом. И мы решили, что он милый молодой человек. Мама прервала его, одновременно бросая такой взгляд, как будто он мог сказать больше, чем следовало. «В любом случае, я рад, что мы договорились». Он хлопнул по коленям и поднялся. «Я отправляюсь спать. Завтрашняя операция — это нечто». Молодой парень получил травму спинного мозга, прокатившись на спор по поручню движущегося эскалатора на скейтборде. Он помотал головой, и удалился, ворча что-то о современных детях. Шелби и мама встретились взглядами. «Ты в порядке?» — участливо спросила мама. «Я знаю, что это нелегко принять. Принять родителей, которые настаивают на встречах с этим молодым человеком. А потом отворачиваются от тебя и отпускают делать, что захочешь». Шелби сама бы лучше не сказала. «Это удивляет?» Сначала машина, а теперь еще и это слишком много эм, свободы? Да. Точно. Но мы любим тебя и гордимся тобой. Верим и хотим доказать тебе, что ценим твою самостоятельность, сказала мама. К тому же, ты скоро пойдешь в колледж, и невольно независимость сама войдет в твою жизнь. Как ты думаешь? Но что насчет прошлого раза? Что если я снова облажаюсь? Что если я сделаю неправильный выбор и испорчу еще одну попытку жить нормально? Что если мне снова придется оказаться в больнице? Что если в тебе так много добра, солнышко? Мама вдруг подсела поближе и положила руки на колени Шелби. И перед тем, как она успела что-то сказать, Шелби прильнула к ее груди, обнимая руками вокруг, и положив голову на плечо. Она плакала. Может быть, из чувства благодарности или из страха она не была уверена. Может быть, от всего понемногу. «Мама, спасибо», — произнесла Шелби. «Я не подведу тебя. Клянусь честью скаута».